Начинает число опрозрачненный Светлой болью и молью нулей. И за полем полей поле новое Треугольным летит журавлем. Весть летит светопыльной обновою И от битвы вчерашний светло. Весть летит светопыльной обновою Я не Лейпциг, я не Ватерлоу.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 Целокупная, я губами несусь в темноте За воронки, за насыпи, осыпи, По которым он медлил и мглил Развороченных пасмурный, оспенный И приниженный гений могил. Хорошо умирает пехота, И поет хорошо хор ночной Над улыбкой приплюснутой швейка, И над птичьим копьем Дон Кихота, И над рыцарской птичьей плюсной, И дружит с человеком калека, Им обоим найдется работа, И стучит по околицам века Костылей деревянных семейка,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 Он дразнит себя, понимающим куполом ясница, Мыслью пенится, сам себе снится. Чаша чаш и отчизна отчизни, Звездным рубчиком шитый чепец, Чепчик счастья Шекспира отец. Ясность яснивая, зоркость яворовая, Чуть-чуть красное мчится в свой дом, Словно обмороками затоваривая Оба неба с их тусклым огнем. Нам союзно лишь то, что избыточно, Впереди не провал, а пример, И бороться за воздух прожиточный Это слава другим не в пример, И сознание свое затоваривая Полуобморочным бытием. Я ль без выбора пью это варево, Свою голову ем под огнем. Для того ль заготовлена тара, я в пространстве пустом, Чтобы белые звезды обратно, Чуть-чуть красные, мчались в свой дом. Слышишь, матчиха звездного табора, Ночь, что будет сейчас и потом? Наливаются кровью аорты, И звучит по рядам шепотком, Я рожден в девяносто четвертом, Я рожден в девяносто втором, И в кулак зажимая истертый Год рождения с гурьбой и гуртом, Я шепчу обескровленным ртом. Я рожден в ночь с второго на третье Января в девяносто одном ненадежном году, И столетия окружают меня огнем.